Пыль и песок осядут на дне, поля тоже сами очистятся от пыли и песка. Самым главным вопросом оставались хижины и продовольствия. Велел отнести большое количество веревок вождю на а, чтобы его люди могли сплести новые сети. Когда навестил причал, приятно удивился темпами восстановительных работ. На этом сильнее всего пострадавшем участке. Около 20 хижин уже возведены, над остальными шла работа. выточная на берег акула завалена на правый борт.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 Отмахнулся от моего предложения американец, балансируя на верхушке домны. «Какой язык вы находите? Английский или неандертальский?» Захотелось патрулить парня, который мне очень нравился. «Не в свои дела не лезет, инструмент и оружие делает качественные, да и, в отличие от Тиллендера, никогда не рвался домой». «Язык русов. Мы сейчас все русы!» Не растерялся Лайтфуд, принимая поданные рамам крепичи. «Что с домной?» «Ничего серьезного. Надо укрепить верх».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 И теперь команда Драккара не состояла из одних только выдр. «Готовлю матросов из разных частей поселения, чтобы собрать команду для варяга», озвучил увиденное мной Тиландер и ударил в гонг. Швартов отдали, и весла опустились на воду. дракар заскользил под удары гонга. Выйдя из бухты, Тиландер немного прижался к берегу, и мы поплыли на север. Или мне так казалось, или на самом деле матросы поднаторели в гребли. Но дракар буквально летел по воде.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 И «Я практически чувствую на вкус просьбу о помощи на неизвестном языке». Орц дал. В этот момент Санчо теряет сознание, кулем свалившись на грибца и подминая его под себя».